Растерopнные слуги метнулись исполнять приказание. "Прошу обратить внимание на сервис", самодовольно улыбнулся хозяин заведения. "Держи упори, что пока мы дойдём до ваших апартаментов, стол уже будет накрыт, причём согласно вашим вкусам, хотя заказа от вас ещё не поступало". Жульен лично проводил их в номер. находившийся в другом здании комплекса. Номер состоял из множества комнат, просторной гостиной с диванами и огромным столом, за которым могло откушать человек 50, не толкаясь локтями. Но он действительно был уже накрыт на 6 персон и действительно, согласно вкусам посетителей, Зир расцвёл Увидев целиком зажаренного кабанчика на огромном блюде, которое стояло напротив огромного кресла, под явно троллие габариты. Два высоких кресла с лесенкой, чтобы забраться на сиденье, предназначались для гномиков. Об этом говорили кувшины с гномьей водкой, стоящие на столе напротив них. Короче, каждый сразу увидел предназначенное ему место и блюдо по вкусу. Браво, Жюльен, одобрил рыцарь хозяина трактира для благородных. У вас работают прекрасные профессионалы. Жюльен отвесил учтивый поклон. Эй, если что-нибудь потребуется, звоните, кивнул он на серебряные колокольчики, стоящие на столе около каждого кресла. С этими словами хозяин покинул помещение. Так, хотя теперь все сели, распорядился юноша. Давно пора. Зырк взгромоздился на своё кресло и потянулся к кабану. Стоп! Прежде чем приступим к трапезе, я хочу поговорить вот с этими товарищами. Юноша в упор посмотрел на гномиков. Слушай, зачем говорить да? заволновался Авозка, взбираясь по лестнице на свой стульчик кресла. "Лучше посмотри, какой стол", начал заговаривать зубы не Бойска. "Рот у посадить можно. А если я в полк посадить захочу?" усмехнулся Кевин. "Это отдельный заль есть". Обрадовался перемене темы Авозка. "Да, 500 персон". Замечательно. Как только обзаведусь собственным полком, я обязательно расквартирую его здесь. А счёт будем высылать твоему папе. Нет, Цюц дяде. Испугался Бойска? У него денег больше. Пояснил Небуйска. Вот об этом я и хотел потолковать. О чём, дорогой? О двух мелких бородатых товарищах. которые чувствую нам совсем не товарищи влезв в дискуссию Лука хитрые скрытные осторожный стук в дверь прервал его обличительную речь кто там ещё раздражённо крикнул бесс в гостиную вошёл слуга в зелёной ливрее прошу прощения за беспокойство господа Господин граф, к вам посетитель. Друзья переглянулись. "Зави", распорядился Кевин. Посетитель, похоже, уже сдал под дверью, так как тотчас же ворвался в зал с сияющей улыбкой на устах. Это был господин Бертуччо собственной персоной. "Шер, как я рад тебя видеть!" Перешёл засвидетельствовать своё почтение и передать, чтобы ты ни в чем не волновался. Всё уже оплачено. Можете жить в любых номерах и заказывать всё, что хотите. Кевин повернулся к люке, перевёл взгляд на гномиков. Хорошо, проникли в Авен тайно и абсолютно незаметно, чтоб я вас ещё раз когда послушал. Жев, ну не расстраивайся, взволновался Бертуччо. И караваме братовы, ну, ещё кое-кого? Никто ничего не заметил. Мы просто истинно верим в всездысущего и перед очередным делом просили у него благословения, а потому случайно были на той месте, которую вы тоже посетили. Какое ещё месте? не понял Юноша. Ну, замелса Бертутче, той самой, которую вы немножко явили нам небритый лик вестисущего, мы и сразу поняли, что наши в городе. Бертутче приветственно помахал рукой Зальгу. Хотел предупредить насчёт той личности, которая тоже вас заметила, для этого и спешил сюда. Таинственно сказал ночной правитель Вьена. Этот господин разыскивает вас. Всех деловых напряг. И думаю, не только в Евгения. Прибела над точенье уважаемых людей. Имён называть не будем. Я думаю, вам серьёзному товарищу в законе на ней прекрасно известны. Так вот, шеф, понравилось это нам. Да и Гивигорный с тобой. А потому предупредить хочу. Тезьнем, осторожней. Чем-то он очень сильно недовален. Думаю, с минуты на минуту прийдёт сюда. Он тоже был на месте. Кевин нахмурился. Совсем оборзели, мелькнуло в его голове. Не пора ли развеять миф о моём криминальном прошлом? Лука был прекрасный физиономист. А шеф затеряпился без Не давай рыцарю открыть рот, чтобы тот не наделал глупостей. Я понимаю. Ты пацан правильный, во вольтитете собрался культурно дохнуть, но таким людям не стоит отказывать. Давай побыстрому дела, перетрём, а потом оттянемся по полной программе. "Совершенно верно", подхватил Бертуччо. "И потом Мы устроим вам такой пир по поводу возвращения. Ещё одно. Мы, конечно, по караулам старужи и в случае чего подключимся, но лучше, чтоб всё обошлось мирно. Это в конце концов ваши тёрки. И хотелось бы, чтобы они конкретно не коснулись австрийской братвы, а то у нас пока всё устаканилось. Столько народу полегло, но зачем нам это надо? Да и ещё. Я вам ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Извиняюсь, мне пора. Вёртуться сделал ручкой и скрылся за дверью. Однако пошёл конкретный базар. Хмыкнул Лука. Кажется, на нас сейчас будут наезжать. становится интересней. Кевин откинулся в кресле, приняв небрежно расслабленную позу. Однако рука, словно не взначай, легла на рукоять меча. Зырг деловито взялся за кочергу. Гномики поудобнее перехватили свои молоты. Это кто ж нами так недоволен? Афелия натянула тетиву арбалета и положила болт. Меня больше интересует, кого так боится авенское братава. Лукавый выжидательно уставился на дверь. Ответ не заставил себя ждать. Дверь приоткрылась, и в неё скользнула серая невзрачная личность. То, что её впустили без доклада, после двухсмысленных намёков Бертутча, никого не удивило. А вот то, что к ним, собственной персоной, пожалоет заказчик, было для команды Кевина полны неожиданностью. Однако, при кееу торжественном ночного правителя Авьена, неизвратно лицо его светилось приветливой улыбкой. "А шеф, если он будет требовать отчёта проделанной работе?" уголком губ прошептал Лука. По редастф это сделать тебе. Всё, что надо, в него введём, всё, что надо, выведем. Да так красиво, что он и не почувствует. Поласкать мозги моё призвание. Это уж точно. Ну давай, полощи. А ты делай умную морду и молчи. Рыцарь знал, что без прижеланий можно уболтать кого угодно. Отчёта про сбор компромата за своего крёстного давать ему не хотелось, а потом он последовал его совету. Юноша опёрся локти на стол, подперев кулаком подбородок и даже прикрыл глаза, изображая глубокую задумчивость. Над рододенбский мыслитель отдыхает, умилился Люка. и переключился на неожиданного гостя, который уже подходил к столу. Вся зал взорвался волнам составе, прекрасно, просто замечательно. На рад приветствую тебя, рыцарь Кевин. Де리бил его, сделав страшное глазабез. Не мешай, не видишь. Голова фирмы думает, Извиняюсь, невольно понизил голос закашик. А о чём? О деле, конечно. Трудную задачку вы нам с королём подкинули. Все, кроме Кевина, дружно закивали головами. Подсаживайтесь, распорядился Лука, и выкладывайтесь, чем пришли. Когда титан мысли погружён в нирвану, Я уполномочен вести переговоры за него. Вы здесь просто так или по делу? По делу? Тайный советник короля робко опустился на край шезлонга. Цель моего визита небольшая ревизионная проверка. Знаю, что с момента поступления заказа прошло совсем немного времени, но ваш наниматель Но вы поймете, как я вам говорю. И хотел бы удостовериться, чтобы выданный им аванс идёт конкретно на дело, а не на заказчик красноречивым взглядом обвёл заставленный разнообразными яствами и напитками стол. Гномики торопливо пододвинули к себе поближе кувшины с водкой, пока их не отняли. Ну и что? Аwidetilde, чтобы мы спали в придорожной канаве и питались отбросами, возмутился Люка. "Да вы хоть знаете, что наш глава, выпускник академии Короля на Белого Льва, куда принимает только детей дворянского происхождения?" Он грыз, между прочим. "Нет, нет, что бы я совершенно другое имел в виду. Просто Хотелось бы, чтобы вы поделились со мной, а значит, и с королём, предварительными результатами, так сказать, вашей работы. Небольшой отчётик. Но это другое дело. Ну, значит, так, дело идёт вперёд семимильными шагами под чутким руководством нашего гениального начальника. Элукава настороженно посмотрел на Кевина. Наш коллектив добился огромных успехов в решении поставленной перед нами задачи. Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, что позволило выявить множество фактов сокрытия укрытия, а благополучия надувательства. Не огромное количество свидетельских показаний, негативно характеризующих заказанного вами клиента. Бррр. потряс головой заказчик Факт, и факты, пожалуйста. Не именно факты, а знаете ли, ведут на шафот. А факты? Сколько угодно. Всем известно, что недавно наш годеча любимый король подписал мирный договор с троллями. Кстати, вам это известно? Конечно. Я сам рекомендовал ему заключить этот договор.